Через несколько часов, утопая в подушках на огромной кровати и витая в теплом розовом свете, Сэм Ваймс не сомневался, что слышит, как ему нашептывает собственный внутренний голос. Этот голос говорил, «Ищи то, что не вписывается в общую картину. Зачем приятной леди из высшего общества ходить в гоблинскую пещеру, как будто это самое естественное для нее занятие?» Ваймс ответил, «Ну, в городе Сибилла массу времени проводят в тяжелом защитном костюме и огнеупорном шлеме, потому что ей нравятся драконы. Важные дамы частенько чем-нибудь таким занимаются». Он обдумал то, что вынужден был сказать, и ответил самому себе. «Да, но драконы, что называется, социально приемлемы, а гоблины уж точно нет. Ни у кого не найдется для них доброго слова, кроме мисс Бидл». Так почему бы не сводить к ней завтра юного Сэма? В конце концов, это она заинтересовала его какашками. И она писательница, так что, наверное, порадуется развлечению. Да, отличная идея. И юному Сэму будет полезно. И я вовсе не веду расследование. Удовлетворившись этим, Ваймс стал ждать наступления сна. Вопреки воплям, взвизгам, загадочному далекому стуку, вороватому шороху криком, неприятному тиканью, зловещему скрипу, жуткому хлопанью крыльев где-то поблизости и прочему мерзкому шуму, известному под названием деревенской тишины. Он допоздна играл в бильярд с Вилликинсом, просто чтобы не утратить хватку, и теперь, краем уха, слушая феерическую какофонию за окном, задумался, можно ли сравнить расследование сложного дела, которое нужно вести с особым тщанием, с партией в снукер. Разумеется, на пути попадается много красных шаров, которые приходится отгонять в сторону. Но цель, конечная цель, обязательно окажется черной. В графствах живут влиятельные люди, поэтому он будет действовать осторожно. Образно выражаясь, Сэм Ваймс мысленно нацелил кий. Он откинулся на подушке, наслаждаясь чудесным ощущением постепенного погружения в их недра, и спросил у Сибиллы, «А у Ржавов есть здесь дом?» Вайм слишком поздно сообразил, что, возможно, сделал неверный шаг. Сибилла наверняка упоминала об этом раньше. А он, типичным для женатого мужчины образом, пропускал ее слова мимо ушей. И теперь драгоценные уютные минуты перед сном могли быть испорчены нотацией. Ему был виден только самый кончик носа Сибиллы, поглощенной подушками. Она сонно пробормотала. а «Они купили лет 10 назад за усенец Манор, после того, как маркиз Пышнохвост зарезал свою жену садовым ножом в ананасовой теплице. Неужели не помнишь? Ты несколько месяцев разыскивал его по городу. В конце концов, все решили, что он уехал на четвертый континент и замаскировался, перестав называть себя маркизом Пышнохвостом». «Да, точно!» – сказал Ваймс. Помню, многие его приятели здорово злились из-за расследования. Ведь он совершил всего одно убийство, и женщина сама была виновата. Надо же быть такой бестактной, чтобы умереть от легонького удара ножом. Госпожа Сибилла повернулась, а поскольку природа богатого одарила ее в плане гравитации, ближайшая подушка, как шестеренка, мягко повернулась в противоположную сторону. И Сэм Вайм суткнулся лицом в постель. Он выбрался на поверхность и спросил... Ржав купил их дом, да? Удивительно, что этот старый черт истратил хоть пенни-лишку. Не он, а эмбрион дорогой. Вайм сочнулся. Его сын? Бандит? Сэм, подходящее слово здесь предприниматель. И я очень хочу спать, если ты возражаешь. Сэм Вайм знал, что лучше всего промолчать. Он вновь погрузился в недра постели перебирая в уме такие слова, как жулик, головорез, человек, перевернувший представление о хорошем и плохом, своем и чужом, прохиндей, деляга и неприкасаемый. Мягко погрузившись в кошмарный мир, где хорошие и плохие парни частенько менялись местами, без предупреждения, Ваймс окончательно поборол бессонницу и уж постарался, чтобы она не очнулась в ближайшие 8 часов.